Глава 28 Спасение. Одетый только в штаны, мэт заканчивал свой легкий перекус после завтрака. Чуть-чуть ветчины, три яблока, хлеб и сливочное масло. Когда дверь открылась, и Найниф, и Гвейн, и Элейн вошли в его комнату. Все три радостно улыбались ему. Он встал, чтобы надеть рубашку, однако сел Снова. Они могли бы, по крайней мере, постучать. Тем не менее, он был рад видеть их лица. Хотя бы только и в первый момент. «Ну, выглядишь ты лучше», — сказала Эйвейн. «Вид у тебя такой, как будто целый месяц хорошо ел и только отдыхал», — сказала Элейн. Нейниф прижала руку к колбу. Мэтт отстранился, а потом уже вспомнил, что она всегда так делала там, дома. Почти что в течение пяти лет. Тогда она была всего лишь мудрая, — подумал он. Она не носила этого кольца. Нанив заметила, что он вздрогнул. Улыбнулась ему, но ее улыбка казалась сделанной. А по-моему, ты совсем уже выздоровел. Кстати, тебе не надоело сидеть в заперти? Ты, я помню, и двух дней дома усидеть не мог. Мэт посмотрел на огрызок яблока так как будто ему помешали его съесть, а затем бросил его на тарелку. Он уже начал облизывать пальцы, но под пристальными взглядами всех трех быстро прекратил. Они же продолжали улыбаться. Мэт поймал себя на том, что размышляет, которая из девушек самая хорошенькая, и никак не может сделать выбор. Были бы они кем-то другим, а не теми, кем ныне стали любую, если не всех троих, он бы с радостью пригласил на танец, джигу там или рил. Он часто танцевался гвейн дома и даже один раз с найнив, но все это казалось было так давно. Одна хорошенькая женщина с удовольствием потанцуешь. Две хорошенькие женщины жди бед в доме. Три хорошенькие женщины впору в гору бежать. Он улыбнулся на иниф, еще более деланно, чем она ему. «Мой папаша обычно говаривал так. Неспроста вы пришли. Что-то ты затеяла, на иниф. Вы все трое улыбаетесь, как кошки, вознамерившиеся слопать зяблика, которого изловили в колючем кустарнике. И мне, я тот зяблика есть». Улыбки сверкнули и исчезли. Он посмотрел на их руки и изумился. Ладони выглядели так, словно девушки постоянно мыли посуду. Он был уверен, что дочь наследница Андора за всю свою жизнь не вымыла ни одной тарелки, и представить Найнив за этим занятием ему было очень, очень трудно, даже зная, что она вела хозяйство дома в Эммондовом лугу. Теперь все три носили кольцо великого змея. Это уже что-то новое, и сюрприз не из приятных. «Свет, да это должно было случиться в свое время. Это меня совершенно не касается, и за этим они сюда стремились. И это не мое дело, не мое». Игвин покачала головой, но казалось, что она это делала и для двух женщин, не только для него. «Я говорила вам, что с ним нужно говорить прямо, без околичностей. Когда ему надо, он и мула переупрямит, и вдобавок он хитер и проказлив, как кот». «Ты именно такой, мэт Тебе лучше всех об этом известно, поэтому брось хмуриться!» Он мгновенно напустил на себя свою обычную ухмылку. «Осторожнее, Игвинь!» — сказал Найниф. «Мэтт, если мы хотим, чтобы ты сделал нам одолжение, это совсем не значит, что нас не интересует, как ты себя чувствуешь. Нас это интересует, и ты знаешь об этом, если, конечно, в голове твоей шерсти не стало больше обычного». Ты поправился? Определенно ты выглядишь много лучше по сравнению с тем, каким я тебя видела в последний раз. На самом деле кажется, что прошел целый месяц, а не два дня. Я готов пробежать 10 миль и танцевать джигу после этого. Его живот урчал, напоминая ему, как долго еще до обеда. Но Мэтт старался не обращать внимания на этот зов и надеялся, что и девушки ничего не заметили. Он на самом деле чувствовал себя так, как будто он месяц отъедался и отдыхал. И еще так, как будто вчера ел всего раз. — Что за одолжение? — спросил он подозрительно. Насколько мы отпомнил об одолжении Найниф никогда не просила. Найниф указывала людям, что им следует делать, и ждала, когда они выполнят требуемое. — Я хочу, чтобы ты доставил мое письмо, — сказала Эйлейн прежде чем заговорила Найниф. «Моей матери, в Кеймлин». Она улыбалась, и от улыбки на ее щеках появились ямочки. «Я буду тебе очень признательным, это Казалось, что весь свет этого утра, струящийся через окна, вспыхивал на ее волосах. «Интересно, любит ли она танцевать?» Он сразу же вытолкал эту мысль из головы, а сам заметил. «Если вам верить...» Это будет не очень трудно, но ведь путешествие предстоит долгое. И, кстати, что я буду от этого иметь? Он не думал, что ямочки на ее щеках очень часто подводили девушку. Элэйн выпрямилась, тонкая и гордая, и ему сразу почудилось, что видит позади нее трон. — Ты же верен, андору Неужели ты не хочешь сослужить службу трону льва и дочери-наследницы? Мэтт тихо заржал. — Я говорила тебе, что это не сработает, — сказала Эгвейн. — На него такое не действует. Элэйн упрямо скривила ротик. — Я думала, может, стоит попытаться. Обычно на гвардейцев в не это действует. — Ты сказала, если я улыбнусь? Она резко оборвала свою речь, нарочито не глядя на Мэтта. — Что же ты сказала, Эгвейн? Мэтт совсем разъярился. — Что я, совсем дурак? и все сделаю для любой девушки, которая мне только улыбнется. Внешне он старался держаться спокойно, и ему удалось удержать свою обычную усмешку. «Я хотела бы, чтобы одной просьбы самой по себе было достаточно», сказала Эгвейн. «Но ты ведь никаких одолжений не делаешь, так, мэт Ты хоть раз сделал что-либо без того, чтобы тебя не задабривали, не улещивали или не запугивали». Он только улыбнулся ей в ответ. «Я готов танцевать с вами обеими, Игвейн, но я не буду у вас на посылках». На какой-то миг он подумал, что она примется дразнить его, высунув язык. «Ладно, начнем все сначала. Так, как мы и планировали перво-наперво сказала Найниф подозрительно спокойным голосом. Две другие девушки кивнули, и она обратила свой взор всецело на Мэтта. «Теперь...» Нейниф выглядела как мудрая в те давние времена. Ясно было, что ее взгляд может пригвоздить к месту любого и при всех обстоятельствах, и казалось, что ее коса вот-вот заходит ходуном из стороны в сторону, как кошачий хвост. «А ты стал еще грубее, чем был, Мэтрим Коутон. Мы так долго возились с тобой, когда ты болел. И Лейн, Игвейн и я заботились о тебе, как о малыше в пеленках». Я чуть было не забыла обо всем этом. И я думаю, тебе следует испытывать хоть каплю благодарности. Ты говорил, что хочешь посмотреть мир? Посмотреть на большие города? Ну и какой город лучше, чем Кеймлин? Делай, что хочешь, а заодно и прояви свою благодарность. И помоги кое-кому. И все это одновременно. Из внутреннего кармана своего плаща Она вынула сложенный пергамент и положила его на стол. мэт увидел печать. На желто-золотистом воске была оттиснута лилия. «Ты не можешь просить большего, чем это Он осмотрел бумагу со скучающим видом. Мэтт с превеликим трудом припомнил, как некогда он проходил через Кеймлин вместе с Рандом. Хоть и было бы постыдным делом отказать сейчас девушкам, он все же обдумал все получше. Если хочешь насладиться джигой, то рано или поздно нужно заплатить орфисту. А метод, каким действовал Найниф, явно говорил о том, что чем дольше оттягивать с расплатой, тем больше придется платить. Найниф, я не могу. Что значит не могу? Ты муха на стене или мужчина? случай услужить дочери наследницы Андора, увидеть Кеймлин — Встретиться, по всей вероятности, с королевой Маргейс и мямлишь, не могу. Я, право, не знаю, чего еще тебе нужно. И на сей раз не смей вилять, точно сало на сковородке Мэтрим Коутон. Или душа у тебя так переродилась, что тебе нравится видеть вокруг себя все это?» Она помахала перед лицом у Мэтта левой рукой, чуть не задев его по носу кольцом великого змея. «Пожалуйста, мэт — промолвила Элэйн. А Эгвейн пристально смотрела на юношу, смотрела в упор, как будто у него выросли рога, как у троллока. мэт заерзал на стуле. — Я не сказал, что не хочу. Я не могу. Амерлин устроила так, что я не могу уйти с прак... с острова. Измените это положение. И тогда, Элэйн, я в зубах понесу твое письмо. Девушки переглянулись. Иногда Мэтт раздумывал, не могут ли случаем женщины читать мысли друг друга. Ему казалось, что его-то мысли они на самом деле читают, особенно в те минуты, когда он менее всего этого хотел. Но на сей раз, к какому бы решению в результате безмолвного обмена взглядами они не пришли, его мысли они не узнали. «Объясни мне все это толком», – потребовала Найниф. «Зачем понадобилось Амерлин удерживать тебя здесь?» мэт пожал плечами, посмотрел ей прямо в глаза и выдал свою лучшую ухмылку сожаления. «Потому что я был болен. Потому что болезнь продолжалась так долго. Она сказала, что не отпустит меня, пока не будет уверена, что я не уйду куда-нибудь и не умру там. Хотя, вообще-то, я и не собираюсь. В смысле умирать?» Найнифт нахмурилась и дернул себя за косу, а потом неожиданно взяла в свои руки его голову и зажала ее. Его пронзил холодок. «Свет, это ж сила!» До того, как юноша успел додумать, женщина отпустила его. «Что? Что ты сделала со мной, найнив?» «Я не сделала и десятой части того, что ты заслуживаешь», — сказала она. «Ты здоров, как бык. Слабее, чем ты выглядишь, но ты здоров». «Я сказал вам, я не могу!» — говорил Мэтт с тревогой и всеми силами старался вернуть свою обычную усмешку. «Найниф, она вела себя совсем как ты. Я прамерлин Амерлин». Ухитрилась выглядеть на целый фут выше, чем есть, да еще и запугивала. Брови Найниф в изумлении поползли вверх, а он решил, что дальше вести свои речи по такой дорожке ему, пожалуй, не стоит» если, конечно, он не хочет выложить им всю подноготную о роге. Мэтт не ведал совершенно, известно ли им хоть малая часть тех событий. В любом случае, я думаю, меня хотят держать здесь из-за того кинжала. Наверное, до тех пор, пока не выяснят точно, какой именно силой он обладает и каков источник этой силы. Вы же сами знаете, что представляют из себя Айседай. Он хихикнул. Все три неотрывно смотрели на него. Может быть, мне не следовало бы так говорить? Что мне сгореть? Они-то ведь хотят стать этими распроклятыми, айс седай. Ясное пламя. Что-то я чересчур разболтался. Как бы мне хотелось, чтобы Найниф прекратила таращиться на меня вот так. Ладно, давай-ка покороче. Амирнер распорядилась так, что я не могу пересечь ни один мост и не могу взойти ни на один корабль. Понимаете? Это вовсе не значит, что я не хочу вам помочь. Я просто не могу. Но ты нам поможешь, если мы выведем тебя из Тарвалона? Спросила Найниф с настойчивостью в голосе. Если вы меня вызвали от Ти-Старвалона, то не только письмо. Я и саму Элейн отнесу к ее матери у себя на закорках. Теперь уже брови Элейн начали подниматься вверх от изумления, а Эгвейн только покачала головой беззвучно произнеся его имя и пронзительно глядя на Мэтта. У женщин порой чувство юмора начисто пропадает. Найниф знаком велела двум подругам следовать за собой к окнам, и девушки повернулись к юноше спиной. Они говорили так тихо, что он мог расслышать только слабое бормотание. Мэт кажется, уловил что-то о необходимости только в одном. Об этом говорила Игвейн чтобы они держались все вместе. Наблюдая за девушками, мэт размышлял, действительно ли они сумеют обойти приказ Амерлин. Если они смогут сделать это, я доставлю их распроклятое письмо. Я в самом деле его в зубах понесу. Уже ни о чем не думая, мэт подцепил с тарелки яблочный огрызок и принялся его жевать. Один живок, и он поспешно выплюнул горькие семена на тарелку. Когда же девушки вернулись к столу, Игвейн вручила юноше плотно сложенную бумагу. Прежде чем развернуть, Мэтта смотрел ее подозрительно. И по мере того, как знакомился с содержанием бумаги, невольно, сам не замечая, он начал насвистывать веселенький мотивчик. Вот что там было написано. Все деяния лица, владеющего сим-документом, исполняются по моему приказу, и личному повелению. «Всякий, кто прочтет написанные здесь слова, должен сохранить их в секрете и подчиняться моему приказу. Суан Санчей, блюстительница печати Пламя Тарвалона, престол Амерлин». Ниже текста подлинность документа скрепляла печать. Пламя торвалона Печать была поставлена в кружке белого воска, твердого как камень. Наконец... Мэтт вдруг сам услышал, что насвистывает песенку «Полный золото карман» и сразу же оборвал мотивчик. «И это... настоящее? Вы не... Откуда вы это взяли?» «Найниф его не подделывала, не сомневайся», — сказала Элэйн. «И не забивай себе голову вопросами, как мы получили эту бумагу», — сказала Найниф. «Грамота настоящая, и это все для тебя». «Будь я на твоем месте, я бы не показывал ее всем и каждому. В противном случае Амерлин отберет бумагу, а документ дает тебе возможность пройти мимо стражи и сесть на судно. Ты сказал, что возьмешь письмо, если мы дадим тебе возможность уйти из Тарвалона». «Считайте, что письмо уже в руках Маргейс!» Мэт горел желанием еще раз сто читать драгоценную бумагу, но пересилил себя» и неторопливо снова сложил ее и положил на письмо Элэйм. «А вдобавок к этому не найдется ли у вас немного монет? Немного серебра, золотая марка, лучше две. У меня почти что хватит на проезд, но я слышал, что ниже по реке все стоит гораздо дороже». Найниф покачала головой. «Разве у тебя нет денег? Ты играл с хулиным почти что каждый вечер, пока не стал совсем уже немощным». Так что в руках даже игральные кости удержать не было сил. Да и почему ниже по реке все должно дорожать? Найниф. Мы с хориным играли на медики. А потом хорин вовсе отказывался играть. Даже на эти деньги. Но это ничего. Управлюсь. А вы разве не слышите, о чем люди толкуют? В Корее не идет гражданская война. По слухам и в тире тоже неладно. Я слышал... В Оренгили комната в гостинице стоит больше, чем добрая лошадь у нас дома. Мы были очень заняты, резко заметил Найниф и обменялся встревоженным взглядом с Игвин и, и Эти переглядывания опять навели Мэта на размышление. Ничего, я управлюсь. Наверняка в гостинице худоков играют в кости. Ночь с игральными костями, и рано утром он уже на борту судна с полным кошельком. — Только вручи это письмо королеве Маргейс, Мэт, сказала Найниф, — да так, чтобы никто не узнал, что оно у тебя есть. — Я доставлю письмо королеве. Я сказал, что доставлю, не так ли? У вас нет оснований думать, что я не держу своих обещаний. Найниф и Эгвин посмотрели на него так, что он вспомнил о тех своих обещаниях, которые он все же не сдержал. — Я сделаю это. Крофи, я сделаю это. Девушки остались еще на какое-то время и поговорили с ним, в основном о доме. Игвейн и Элэйн сидели на кровати, а Найниф в кресле, сам мэт на табуретке. Разговор о Бэммондовом луге вызвал у Мэтта тоску по дому. Казалось, он опечалил и Найниф, и Игвейн, как будто они говорили о чем-то, чего никогда больше не увидят. Юноша был уверен, что глаза у них повлажнели. Но когда он попытался сменить тему, то они возвращались к ней снова и снова. Говорили о людях, которых знали, о праздниках, был тайне и дне солнца, о танцах после сбора урожая и о вечеринках в пору стрижки овец. Элэйн рассказала мэту о Кеймлене, о том, как нужно вести себя в королевском дворце и к кому нужно обращаться. Немножко о самом городе. Иногда девушка держала себя так, что он уже видел корону на ее голове. Мужчине нужно быть полным идиотом, чтобы позволить себе увлечься такой женщиной. Когда гости поднялись, собираясь уходить, мэт искренне пожалел об этом. Он встал, вдруг почувствовал себя жутко неловко. «Послушайте, вы мне оказали огромную услугу!» Он дотронулся до бумаги Амерлин на столе. «Огромную услугу! Я знаю, что вы все собираетесь стать оседай!» Он запнулся немного на этом слове. «А ты, Илайн, будешь королевой в один прекрасный день. Но если вам когда-нибудь понадобится помощь, если возникнет что-либо, что я могу сделать, я явлюсь. Вы можете вполне положиться на меня». «Эй, я сказал что-нибудь забавное?» Элайн зажимала ладонью рот, а Эгвейн явно душил смех. «Нет, мэт спокойно и серьезно сказала Найниф хотя ее губы тоже подрагивали от сдерживаемого смеха. Только лишь то, что я обычно замечаю за мужчинами. «Тебе нужно быть женщиной, чтобы это понять», — заметила Элэйн. «Счастливого пути и безопасного», — сказала Эгвейн. «И запомни, если женщине нужен герой, он нужен ей сейчас, а не завтра». Смех так и рвался из нее. мэт долгим взглядом смотрел на закрывшуюся за девушками дверь. Женщины, — подумал он, по крайней мере, в сотый раз, — странный народ. Затем взгляд мэта упал на письмо Элэйн и сложенную бумагу на нем. Благословенная, малопонятная, но желанное как огонь зимой, бумага Амерлин. Он пустился в пляс на середине вытканного цветами ковра, отколол пару коленец. Увидеть Кеймлин встретиться с королевой, твои собственные слова — «Освободят меня от тебя, Амерлин, и уведут меня и от отсерен подальше. Никогда вам меня не поймать!» – засмеялся он, имея в виду их обеих. «Никогда вам не поймать Мэтта Коутона!»